Голоса прохожих. Хлебников в голосах прохожих дает голоса своих критиков. Юрий Тынянов. Дурак! Проповедь лесного дурака! Он миловиден, женствен, но долго не продержится. Бабочкой захотелось быть Вот чего хитрец захотел Сырье, настоящее сырье Его проповедь, сырая колода Он божественно врет Он врет, как соловей ночью Что-нибудь земное Довольно небо грянька маринской. Мыслитель, скажи что-нибудь веселенькое. Толпа хочет веселого. Что поделаешь, время после обеденное. А мыслитель отвечает: Я такович.